Уильям Блейк, 1757-1827 годы. Поэт и художник-гравер, создававший иллюстрации к собственным произведениям. Самобытность творчества Блейка в сочетании сложной романтической символики, переданной с помощью образов из античной мифологии и библейских легенд, с непосредственностью поэтического видения мира. В «Песнях невинности» 1789 год Блейк рационализму просветителей противопоставил чистоту и невинность детского восприятия природы и людей. Однако в лирико-философских «Песнях опыта» 1794 год Он как бы полемизирует со своими прежними убеждениями, подчеркивает трагические контрасты капиталистической действительности. В больших поэмах, так называемых «пророческих книгах» Блейка, выражена мечта о той поре, когда единению людей не будут более препятствовать имущественные и сословные различия. В России первые известия о Блейке поэти и художнике – появилась в московском журнале «Телескоп», 1834 год. Статья заглавлена «Артист, поэт, сумасшедший» и представляет собой пересказ соответствующих страниц книги Каннингама. В статье «Телескопа» дана биография Блейка, приводятся сведения о стихах, поэмах, фрагментах драм, В статью включены первые русские прозаические переводы ряда стихотворений Блейка «Тигр, трубочист, святой четверг». Говоря о Блейке как о художнике, автор статьи характеризует его иллюстрацией книги Иова. «Песни невинности. Черный мальчик». Мне жизнь в пустыне мать моя дала, И черен я, одна душа бела. Английский мальчик светил словно день, А я черней, чем темной ночи тень. Учила мать под деревом меня, И, прерывая ласками урок В сиянье раннем пламенного дня, Мне говорила, глядя на восток, Взгляни на солнце, там Господь живет. Он озаряет мир своим огнем, Траве, зверям и людям он дает Блаженство утром и отраду днем. Мы посланы сюда, чтоб глаз привык К лучам любви, к сиянию небес. И это тельце, этот черный лик, Ведь только тучка и льтинистый лес Когда глазам не страшен будет день, растает тучка, скажет он «пора». «Покиньте, дети, лиственную сень, резвитесь здесь у моего шатра». Так говорила часто мать моя, «английский мальчик, слушай, если ты из белой тучки выпорхнешь, а я освобожусь от этой черноты, я заслоню тебя от зноя дня». И буду гладить золотую прядь, Когда головку светлую клоня В тени шатра ты будешь отдыхать. Перевод Маршака Песни опыта Тигр Тигр, о тигр, светло-горящий, В глубине полночной чащи, Кем задуман огневой соразмерный образ твой? В небесах или глубинах тлел огонь очей звериных? Где таил сон века? Чья нашла его рука? Что за мастер полной силы свил твои тугие жилы И почувствовал меж рук сердца первый тяжкий стук? Что за горн пред ним пылал, что за млад себя ковал? Кто впервые сжал клещами гневный мозг, метавший пламя? А когда весь купол звездный оросился влагой слезной, улыбнулся ли, наконец, дел рук своих творец? Неужели та же сила, та же мощная ладонь И ягненка сотворила, И тебя, ночной огонь. Тигр, от тигр, светло горящий В глубине полночной чащи, Чьей бессмертной рукой Создан грозный образ твой. Перевод Маршака К Тирзе Рожденный матерью земной, Опять смешается с землей, Став прахом, станет персть равна. Так что же мне в тебе, жена? Востав из спеси и стыда, Два пола пали в никуда. Но смерть до сна не заведена, Два пола встали после сна. Мать смертной участи моей, Дарительница всех скорбей, Замазала твоя слеза мне Ноздри, уши и глаза. Мне косным сделала язык, На смерть я из тебя возник, Душа голгофой спасена. Так что же мне в тебе? жена Перевод Виктора Леонидовича Топоровым Топоров Виктор Леонидович родился в 1946 году, поэт-переводчик. В его переводе выходили стихи и поэмы Блейка, Скотта, Байрона, Шелли, Уайлда, Киплинга, По, а также Гёта, Шиллера, Рильке и других.